Я пыталась соблазнить некоторых слух и стражников, тихо сказала лиане сидя рядом с прутьями камеры. Но это трудно. Она улыбнулась, глядя на Игвейн, которая сидела на табурете за пределами камеры. Мне кажется, сейчас я не слишком-то привлекательна. Игвейн ответила ей кривой улыбкой. По-видимому, она понимала. На Лиане было то же самое платье, в котором ее схватили, и его с тех пор ни разу не стирали. Раз в три дня она полоскала его в тазу в той же воде, что ей по ведру предоставляли по утрам, после того, как обтиралась сама с помощью влажной тряпки, но это было пределом тому, чего можно добиться без мыла. Она заплела волосы в косу для того, чтобы придать им видимость аккуратности, но ничего не могла поделать с обломанными ногтями. Леани вздохнула, думая об утренних часах проведенных ею в углу камеры, обнаженной в ожидании, когда просохнут белье и платье. То, что она была домонийкой, не значило, что ей нравилось расхаживать у всех на виду без единой нитки. Правильное соблазнение требует умения и утонченности. В ноготе нет ни того, ни другого. Камера Лиане была не так уж и плоха в сравнении с другими. У нее была небольшая кровать, Ей приносили пищу, много воды и ежедневно меняли ночной горшок, но не выпускали наружу и держали под надзором двух сестер, удерживающих ограждающий щит. Единственным посетителем, не считая тех, кто пытался выудить из нее информацию о перемещении, была Эгвейн. Амерлин сидела на табурете с задумчивым выражением лица, и она действительно была Амерлин. Было невозможно думать о ней иначе. Как могло столь юное дитя так быстро освоиться? Это прямая спина. Это самообладание. Умение управлять состояло не столько из той силы, которая у тебя есть, сколько из той, которую ты демонстрируешь людям. На самом деле, это похоже на то, как следует обходиться с мужчинами. «Ты что-нибудь слышала?» — спросила Леаня о том, что они собираются со мной делать?» Игвейн покачала головой. Две желтые сестры сидели на лавке неподалеку, болтая при свете лампы, стоящей на столе рядом с ними. Леани не ответила ни на один вопрос, который ей задали ее тюремщицы. А закон башни был весьма строг касательно допроса сестры. Они не могли причинить ей вред, особенно с использованием силы но они могли просто оставить ее гнить в одиночестве. «Спасибо, что навещаешь меня по вечерам», сказала Лианя, дотянувшись сквозь прутья до руки Игвейн. «Думаю, я обязана тебе тем, что не сошла с ума». «Это доставляет мне удовольствие», ответила Игвейн, хотя в ее глазах можно было заметить намек на изнеможение, которое она, несомненно, испытывала. Некоторые из сестер, посещавших Лиане, Упоминали о побоях, которые Гвейн сносила в качестве наказания за свою непокорность. Странно, что находившаяся в обучении послушница могла подвергаться побоям, а пленницы, которую допрашивали, нет. Но, несмотря на боль, Гвейн навещала Лиане практически каждую ночь. «Я увижу тебя свободной», — пообещала Игвейн, продолжая держать ее за руку. «Тирания Элайды долго не продержится». Я уверена, что осталось недолго. Леани кивнула, отпустила руку и поднялась. Игвейн ухватилась за прутья решетки, помогая себе встать на ноги, слегка при этом поморщившись. Она кивнула Леоне на прощание и затем, нахмурившись, заколебалась. — Что такое? — спросила Леоня. Игвейн отняла руки от решетки и поглядела на ладони. Казалось, они были покрыты блестящей, похожей на воск субстанцией, Нахмурившись, леани поглядела на прутья и была потрясена, увидев на железе отпечатки ладони и гвейн. «Что ради света?» — сказала Леаня, ткнув в один из прутьев. Он прогнулся под ее пальцем, как теплый воск на краю подсвечника. Неожиданно камни под ногами Леани прогнулись, и она почувствовала, что тонет. Она закричала. Капли растопленного воска начали дождем падать с потолка, растекаясь по ее лицу. Они не были теплыми, но каким-то образом оказались жидкими, и они были цвета камня. Запаниковав, она открыла рот, пошатнулась и заскользила, все глубже погружаясь в расплавившийся пол. Ее поймала чья-то рука. Ляня взглянула вверх, туда, где за нее ухватилась Гвейн. На глазах у Леоня решетка таяла. Железные прутья оплавлялись по краям, а затем растекались. «Помогайте!» — закричала Эгвейн с желтым за пределами камеры. «Чтобы вы сгорели! Хватит таращиться!» Напуганная Лианя нащупала точку опоры, пытаясь вытянуть себя по прутьям ближе к Эгвейн, но хватало руками лишь воск. Кусок решетки остался в ее руке, растекаясь под пальцами, а пол свернулся вокруг нее, засасывая вниз а затем ее обхватили потоки воздуха и выдернули наружу. Комната накоренилась, когда ее отбросила на Игвейн, сбивая девушку с ног. Две желтые, беловолосая Муссарина и низенькая Джеларна, вскочили на ноги, окруженные сиянием Саидар. Мусарин звала на помощь, глядя широко раскрытыми глазами на тающую камеру. не выпрямилась, слезая с Игвейн и поковыляла прочь от камеры, разглядывая свои ноги и платья, покрытые странным воском. Здесь, в коридоре, пол казался прочным. Свет, как бы ей сейчас хотелось, чтобы она могла обнять источник сама. Но она была слишком опоена вилочником, не говоря уже о щите. Игвейн с помощью Лиани поднялась на ноги. В комнате стало тихо. Все они вглядывались в камеру при мерцающем свете лампы. Таяние прекратилось. Прути были разорваны. Верхние половинки застыли с каплями металла на кончиках. Нижние прогнулись вовнутрь. Многие были буквально размазаны по камню во время спасения лиани. Пол комнаты воронкой прогнулся внутрь. Камни вытянулись. На этих камнях были заметны глубокие борозды там, где Лиани пыталась вырваться. Лиане стояла с бешено бьющимся сердцем, осознавая, что прошло только несколько секунд. Что им делать? Бежать в страхе? Будет ли таять остальной коридор? Игвейн шагнула вперед и постучала носком ноги по одному из прутьев. Тот не поддался. Лиане тоже шагнула вперед. И ее платье хрустнуло. Кусочки камня посыпались с него, словно и звездка. Она нагнулась и отряхнула подол, почувствовав, что его покрывает камень, а не воск. «Подобные события стали происходить все чаще», — спокойно сказала Эгвейн, глянув на двоих желтых. «Темный становится сильнее. Последняя битва приближается. Что, ваша Амерлин, предпринимает по этому поводу?» Мусарин взглянула на нее. «Высокая пожилая Айсседай выглядела сильно обеспокоенной. Лианя, беря пример с заставила себя стать спокойной и встала рядом с Амерлин. С ее платья продолжали сыпаться крупинки камня. — Да ладно, — сказала Мусарин. — Послушница, тебе следует вернуться в свою комнату. — А ты? — она взглянула сначала на Лианю, потом на остатки камеры. — Нам придется тебя переселить. — И, полагаю, выдать мне новое платье. — сказала Лиане, скрестив руки на груди. Мусарин сверкнула глазами на Игвейн. — Ступай, это больше не твое дело, дитя. Мы позаботимся о заключенной. Игвейн стиснула зубы, но затем повернулась к Лиане. — Будь сильный, — сказала она и поспешила прочь по коридору. Изнуренная, обеспокоенная плавящим камнем пузырем зла, Игвейн, шелестя по долам, шла по направлению к тому крылу башни, где находились помещения послушниц. Что же нужно, чтобы эти глупые женщины поняли, что времени на припирание не осталось? Час был поздним, и в коридорах только изредка встречались женщины, но послушниц среди них не было. Эгвейн миновала нескольких слуг, выполнявших ночную работу, и хабутые в тапочке ноги тихо ступали по каменным плиткам. Эта часть башни была достаточно населена, поэтому на стенах горели притушенные лампы, дававшие оранжевый отцвет. Сотни полированных плиток отражали мерцающее пламя, напоминая глаза, следившие за движением Эгвейн. Трудно было осознать, как этот тихий вечер мог обернуться ловушкой, едва не погубившей Лиане. Если нельзя доверять даже земле то чему же можно?» Эгвень тряхнула головой, слишком уставшая, слишком измученная, чтобы в данный момент думать о решении. Она едва заметила, что плитки из серых превратились в темно-коричневые. Она просто продолжала идти вперед, углубляясь в крыло башни, считая двери, которые прошла. Ее была седьмой. Она замерла, хмуро уставившись на пару коричневых сестер. Майнадрин, Салдейку и Нигайн. Эти двое говорили приглушенным шепотом и нахмурились, заметив Эгвейн, когда та проходила мимо. С чего бы им быть в помещении послушниц? Постойка. В помещении послушниц не было коричневых плиток В этой части они должны бы были быть неопределенно серыми, и двери в коридоре были расставлены слишком широко. Это совсем не похоже на помещение послушниц. Неужели она настолько устала, что шла совсем в другом направлении? Она вернулась назад, снова миновав двух коричневых сестер, нашла окно и выглянула наружу. Широкий белый прямоугольник крыла башни простирался вокруг нее, как и должно было быть. Она не потерялась. Озадаченно она оглянулась назад на коридор. Мэйнадрин скрестила руки на груди, разглядывая Игвейн своими темными глазами. Высокая и тонкая Нигайн приблизилась к Игвейн. «Что ты делаешь здесь в такое позднее время, дитя?» — потребовала ответа она. «За тобой послала сестра?» «Ты должна спать у себя в комнате». Игвейн, не говоря ни слова, указала на окно. Нигайн, хмурясь, выглянула наружу. И замерла, тихонько охнув. Она оглянулась на коридор, затем обратно в окно, как будто не могла поверить, где она оказалась. В считанные минуты башня погрузилась в безумие. Всеми забытая, Игвейн стояла в сторонке в коридоре вместе с группой сонных послушниц, глядя, как сестры спорят друг с другом возбужденными голосами, пытаясь решить, что делать. Оказалось, что две части башни поменялись местами. И коричневые сестры были перемещены с верхних уровней в это крыло. Комнаты послушниц, нетронутые, оказались в коричневом секторе. Никто не помнил ни движения, ни вибрации в момент переноса, и никаких швов не осталось. Ряд плиток был разрезан ровно посередине и затем соединен с плитками той секции, которая была передвинута. Становится все хуже и хуже. Подумала Игвейн, когда коричневые сестры решили, что на данный момент им придется принять это изменение. Не могут же они в конце концов переселиться в крохотные комнатушки послушниц. Это оставляло коричневых разделенными. Половина в крыле, половина на старом месте с кучкой послушниц среди них. разделение хорошо отражающее менее заметные разделения, которые терпели Айя. В конце концов, вымотанная Гвейн с остальными послушницами была отправлена спать, хотя теперь ей пришлось преодолеть множество лестничных пролетов, прежде чем она добралась до своей постели.